Глава 22 Мы ехали очень долго, а лес все тянулся и тянулся. Казалось, что ему нет конца и края, и даже если пройдет год, вокруг будет все тот же лес, а впереди все та же дорога. Плохие тут места, гиблые, угрюмо сказал Ромашка. Чего ты взял, некромант? Спросил подозрительно молчавший до этого Итан. — Чувствую, смертью пахнет, свежей. «Еще бы! Тут же разбойники неподалеку. Наверное, они людей погубили», — сказала я. «Нет, дело не в них. Тут что-то другое». Но я пока не разобрался. «Ну, если сам княжич сказал, что другое», — поморщился Итан. «Чего это они?» — шепотом спросил Пикси у Тихвины. Но так как кругом стояла тишина, то и вопрос, и ответ все прекрасно слышали. А это не красуется перед девчонками. А слава, почему не красуется? Не унимался Пикси. Потому что он хороший так. И тишка подмигнула в миг покрасневшему князю. Тут едва не свалился с лошади, в последний момент чудом удержавшись в седле. Да, благодаря совместным приключениям ребята постепенно привыкали друг к другу, но до полного взаимопонимания было еще далеко но хотя бы слав не шарахался от тишки, как от больной проказой. Сегодняшний день не в счет. Пикси о чем-то серьезно задумался, а затем выдал. «Я тоже хороший так, правда, любима? Значит, не буду красоваться!» И картинно пролетел между нами девочками туда и обратно. Видимо, чтобы все оценили, как он подрос и похорошел, а еще и помог нам сегодня. «Ох и Пиксенька!» «Слушай, малыш!» «А у тебя есть имя?» – вдруг пришло мне в голову. «Именем Пикси наделяет Создатель», – тот повесил нос. «Так почему ты мне не сказал? Ты же родился в моей комнате. Наверное, я могу в какой-то степени считаться твоим Создателем, а может, им и являюсь». «Правда?» – повеселил Пикси. Маленькие глазки засияли, а плечики расправились. «Правда?» «Тогда, пожалуйста, Марьяна, дай мне имя!» «Упс! Надо ведь придумать что-то хорошее и быстро!» А Пикси ждал, глядя на меня, как на изображение всех сил света. «Имя, имя...» «Бон! Я назову тебя Бон!» — ответила я Пикси. Он на миг засветился, будто светлячок, а потом радостно запорхал вокруг нас, повторяя. «Бон! Бон! Бон! Какое замечательное имя!» Теперь я точно самый лучший пикси в мире. Вот так и красуются, — сказал Итан Ромашке, а тот кивнул. Пикси надулся и примостился у меня на плече. Злые вы, ответил он парням, и те пристыженно затихли. Какое-то время ехали молча, а потом вдруг ромаш резко остановил коня. Дальше нельзя, сказал он, мертвые там! Но дорога тут только одна. — напомнил Слав. — Либо мы проедем, либо придется как-то пробираться через лес. — И потом. — Кое-кто здесь некромант, — вмешался Итан. — А давайте вашего призрачного друга пошлем, — вмешалась любима. — Он не призрачный, — обернулась я. — И вряд ли ромашка захочет тратить желание на то, чтобы мертвые нас не заметили. — А это идея, — оживился ромаш. — Али! Мое второе желание. Пусть мертвецы нас не заметят. Одно желание в день, — угрюмо напомнил Али из кувшина. Так полночь уже была, — удивился Пикси. День завершён. Кажется, Али выругался. По крайней мере, из кувшина раздался булькающий звук. А потом Али возник перед нами. Тишка с любимой переглянулись, у обеих в глазах горело любопытство. Идите за мной, я проведу. Мрачно сказал он. Просто проведу безо всяких подвохов. Я очень привыкла, Калин, но понимала также, что у него свои цели и действует он ради своего блага. Мне все три желания вышли боком, не получилось бы снова так. Но пока мы просто тащили зали за по дороге, пытаясь разглядеть в темноте, что там впереди. Деревушка. Это была обычная деревушка. Окошки приветливо светились, и внутри все зазвенело от облегчения, а недавние страхи показались такими пустыми. Видимо, Ромашка почувствовал сельский погост. «Ура! Отдых!» — заволновались девушки. А грозный Итан догнал Ромашку и теперь ехал вровень с ним. «Где мертвый некромант?» — спросил он. «Повсюду», — тихо ответил Ромашка. «Всем молчать». Мы переглянулись. Может, да, Ромаша лжет? Но прежде такого не случалось. Хотя как не случалось? Он просто терял сознание при виде призраков или умертвей. Так что оценить грани его возможности довольно сложно. Вдоль дороги потянулись первые дома. Из-за дверей слышались голоса, детский смех, иногда споры, иногда пение. «Холодно!» — прошептала Тихвина. «А я и не заметила, как холодно стало вокруг». Только что стояла душная летняя ночь. И вот уже хочется закутаться в одеяло, а то и растопить печь в каком-нибудь из этих домов. Страшно. Ромашка прав, что-то тут не то. Помогите! Возглас чем-то выделялся из этих голосов. Может, он был слишком живым? Не реагируйте! Сквозь зубы процедил Ромаш. Он тоже мертв? Тихо спросила я. Нет, жив. Тогда мы должны ему помочь. Мы все тут поляжем, Марьяна. Не отзывайся. Помогите! Умоляю! Я не выдержала первой. Спрыгнула с лошади, поспешила на крик. Он доносился из дома поблизости и становился все глуше. Там погибает человек. Вот и все, что имело значение. Стой! Стой, глупая девчонка! закричал Ромаш. Али, охраняй остальных. Я тебе не сторожевой пес, а желание ты уже использовал. Это последнее, что я услышала. А затем влетела в дом, откуда доносились крики. Влетела и поняла, что пропала. На меня уставились четверо. Нет, уже не людей. У них даже не было глаз, поэтому и слово «уставились» не особо-то применимо. Пустые глазницы, бескровные губы, синюшные пятна на коже. «Марьяна, стой!» — влетел за мной Ромашка. Я обернулась. Он взглянул на мертвых и сам начал напоминать их цветом, но каким-то чудом удержался на ногах и не грохнулся в обморок. «Медленно отходи ко мне!» — приказал шепотом некромант. «Здесь где-то человек!» — ответила я. «Марьяна!» «Ромашка, ты ведь можешь их упокоить!» На мою магию придут другие, и тогда нам точно не спастись. — Что тут у вас? — влетел в дом Итан и резко остановился. — Это что? — Трупы, — просветил его Ромаш. — Самые обычные трупы. Нравятся? — А почему они живы? — Некромантия. Откуда не знаю. Тут сама земля проклята. — Помогите! — раздалось из соседней комнаты. — Что-то слишком долго он орёт, — задумчиво сказал Ромаш. — А должен был уже умереть. Я плюнула на парней и понеслась на зов. За спиной послышались ругательства, а потом что-то упало. Я надеялась, что не Ромашка, а его противники. В соседней комнате тоже были мертвецы, только двое. Они пытались достать парнишку лет 22 который каким-то чудом забрался на шкаф и оттуда звал на помощь. На его щеке блестела кровь, светлые волосы спутались и на одежде тоже бурили пятна. Эх, и почему было не захватить сумку с зельями? — Ромаш! — тихонько позвала я, прислушиваясь к наступившей в соседней комнате тишине. — Итен! — здесь мы! — шепнул Ромашка, отодвигая меня в сторону. Мертвецы оживились по романта и кинулись на нас. Оставив жертву в покое, Ромашка принялся на распив читать заклинание, а вперед меня вылетел Ита, награждая от мертвецов. Кто-то потянул за руку назад, я обернулась. Слав, идем, не мешаем, шепнул князь. Давай же, Марьяна. Наверное, он был прав. Сейчас лучше не мешать Ромашке и Итыну, поэтому я позволила вывести меня из дома. В комнате, на удивление, теперь было пусто. Ни намека на мертвецов, которых я встретила. Куда же они подевались? Едва мы вышли на улицу, как из дома раздался истошный виск. — На лошадь! — скомандовал Слав и оттащил меня к притихшим девушкам и Пикси. Почти зашвырнул в седло. Итан и Ромашка вылетели следом, к счастью, не одни. Они тащили за собой ничего не понимающего парня. Тот едва перебирал ногами и Итану, Пришлось зашвыривать его в седло так же, как славу меня. Хорошо, что отец Ромаша приказал захватить запасную лошадь на всякий случай. «Вперед! Быстро!» — рялкнул Ромашка, уже не скрываясь. Это было ни к чему, потому что изо всех домов потянулись мертвецы. Их оказалось много, слишком много. Ромаш снова начал читать заклинания. Я заметила, что он закрыл глаза, только бы не упал с лошади. Но нет, ромашка держался в седле, а нас будто отгородила щитом. Воинственно пищал Пикси, остальные напряженно молчали. Мы скакали вперед. Мертвецы бежали за нами. Это было так страшно. Один вцепился в хвост моей лошадки и проехался по земле, другой кинулся прямо под копыта. Это была безумная скачка, и казалось, что она никогда не прекратится. Но голос ромашки звучал все громче, и мертвецы отступали. Таращились на нас, но не все рисковали подходить. Деревня осталась за спиной, а мы все еще боялись обернуться. — Мы в безопасности, — раздался голос ромашки. Дальше им хода нет. Давайте отдохнем. — Оторвались? Я не сразу поверила в нашу удачу. — Оторвались! С лошади я не спрыгнула, а скатилась. Упала в траву, раскинув руки, и закрыла глаза. «Марьянушка, что с тобой?» — заверещал Бон. «Тебе плохо?» «Нет, дорогой, все хорошо», — ответила я, чувствуя, как по щекам катятся слезы от пережитого страха. «Ничего, мертвецы остались далеко. Мы им теперь не по зубам. И все-таки кого мы от них спасали?» Блондин топтался рядом с Итаном. Я села, чтобы лучше его видеть, и спросила. «Вы кто такой? И что это вообще было?» До этого момента, кажется, все просто забыли о постороннем, а сейчас вдруг вспомнили, завертелись. «Благодарю за спасение», — тихо ответил блондин. «Меня зовут Данелий Крастинский. Я ежу по Альбертине и собираю сказания». Заметил эту деревушку и решил пообщаться с местными. Но, как видите, я интересовал их только в качестве ужина. И Данели неловко рассмеялся. Видимо, так у него выходил стресс. — И все-таки как могло получиться, что там оказалось только мертвых? — растерянно спросила я. — У меня есть предположение, — ответил Данели. — От местных я слышал о таком явлении, как мигрирующие могильники. Могу только предположить, повторюсь, что люди в деревне погибли от проклятия и теперь пытаются пополнить свои ряды». «Какой ужас! Неужели нет способа хотя бы освободить их души?» спросила я. «Есть», — ответил Ромашка. «Но это сложный ритуал. И когда мы вернемся, ты не найдешь там деревушку, если господин Крастинский прав. Поэтому нам остается порадоваться, что остались живы». Мигрирующие могильники очень опасны, их обитатели хитры, и редко кому удается от них спастись. А сейчас нам надо ехать дальше. Недобрые здесь места. «Могу я спросить, куда вы направляетесь?» — уточнил Данелли. «В город Гусь», — ответил Слав. «Надо же! Нам по пути, я еду в соседний городок. Возможно, мы могли бы продолжить путь вместе. Не могли бы». В один голос ответили Ромашка и Итан. «Простите, у нас очень важные дела, и ехать надо быстро», — добавил Слав. «Иначе мы были бы рады вашей компании». «Но я тоже спешу. А вместе проще защищаться от всяких опасностей. Давайте хотя бы совместно доберемся до границы княжества, а там до гуся уже рукой подать». «А ведь этот юноша и правда может снова попасть в беду» подумалось мне. И потом, какой от него вред? Только с друзьями не обсудишь самое главное. Впрочем, до Гуси оставалось дня три-четыре пути, не так уж много. «Хорошо, мы можем доехать до границы вместе», ответила за остальных. «Но дальше наши пути разойдутся». «Благодарю и на этом. И спасибо, что не прошли мимо, иначе я бы погиб». «Поехали уже, сказочник», хмуро сказал Итан. «Вы хоть представляете, где мы приблизительно находимся?» «Да», — ответил Данелий. «К рассвету мы доберемся до Инсиборга, если не свернем с дороги». «Получается, мы сократили часть пути», — задумчиво произнес Слав. «Воистину нет худа без добра. Что ж, предлагаю задержаться на день в Инсиборге и отдохнуть. Ночь была тяжелая». Несмотря на то, что мы теряли почти день пути, возражений не последовало. Мы были слишком измотаны, чтобы ехать дальше. Надо выспаться, прийти в себя после встречи с мертвецами и потом уже снова двигаться в путь. На том и порешили. Утром добрались до Инциборга, сняли номера в придорожной гостинице, снова отдельно для юношей и девушек. Наконец-то вымылись, и я уснула, как только голова коснулась подушки.